История девятая. О наблюдении звезд из ямы. А у тебя бывали когда-нибудь дни, когда вдруг казалось, что скоро все закончится? Что не будет ни завтра, ни послезавтра? Джек промолчал, говорить не хотелось. Энси не ждала от него ответа, так что Джек лениво слушал ее, поглядывая на небо. Я иногда просыпалась, и в голове вдруг такая странная четкая мысль, что сегодня все закончится. И когда мне говорили о каких-то планах, я удивлялась. Неужели не чувствуют? Не чувствуют, что заканчивается время. Я весь день доделывала старые дела, думала, что нужно выбросить, а что оставить. А потом наступал вечер, ночь и новое утро. И жизнь бежала дальше. А зачем так было? Что за дурацкое предчувствие? Энцо пожала плечами. Вытащила телефон, чтобы поглядеть на время, забыв, что батарея уже села. «Джек, который час?» «Почти 9. «Интересно, долго ли еще ждать?» «Если ты будешь каждые пять минут спрашивать, то точно долго». Энцо ущипнула его за плечо и отодвинулась, потому что он в отместку толкнул ее локтем. Синхронно вздохнув от скуки, оба снова уставились в небо. «А когда закат?» «Через полтора часа». Высокое прозрачное небо застилало редкая чешуя облаков, сияющих белым на рваных перистых краях. «А говорят, что из колодца видны звезды Даже днем, сказала она. «Так-то из колодца», — ответил Джек. «Мы в яме». «Ты подожди, если облака разойдутся, часа через два на свои звезды посмотришь. Луна сейчас на убыль, засвечивать не будет». Он потер челюсть и задумчиво добавил. «Хотя мне кажется, что наоборот, погода сменится и будет сырость». Энце раздосадованно вздохнула. Не хватало им еще тут дождя. Пока стояла жара, и прохлада чуть влажной земли вокруг была кстати, но дождь испортил бы всю эту идилию. Хотя какая там идилия? в яме-то они не по своей воле оказались». Она уныло потыкала пальцем в землю, прочерчивая линии во влажной глинистой почве. Яма была глубокой, метров пяти-шести, а в диаметре чуть больше двух. Выбраться из нее своими силами не вышло, так что напарники, устроившись поудобнее, коротали время до ночи. А ведь так все хорошо начиналось. Утром Энса взялась печь оладьи, и к ее удовольствию они выходили почти ровными и румяными, без горелых краев. Скинув первую партию на тарелку под одобрительные возгласы Джека, она, зажмурившись, понюхала их, потыкала пальцем в пухлые бока. Аппетитный сдобный запах, мягкость, на удивление все получилось. Со второй партией вышло не так гладко. Энса как раз снимала с огня сковороду, когда за окном резко засигналила машина. Девушка вздрогнула, дернувшись в сторону, и несколько оладий оказались на полу. Энса присела на корточки рядом с упавшими. «И что с ними делать? Они были такими золотистыми, кругленькими. Нет, сейчас салфеткой протру, сама съем». «Забей!» — сказал Джек. «Подумаешь, упали. Давай их сюда». «Я думала, что это сигнальная сирена», — оправдывала Сенса, отдавая ему протертые салфеткой оладьи. «Забыла, что у вас не бывает приливов». Нагнувшись над сковородой, она мерной ложкой медленно-медленно наливала густое тесто на раскаленную поверхность. «Не, у нас только точечные проникновения бывают» сказал Джек. Подумал и пересел на подоконник, чтобы покурить. «Страшно это, когда приливы?» спросил он. «Я никогда не видел, только по телевизору». Энцо пожала плечами. «Обычно не очень. Такой красивый туман, перламутровый снаружи и чуть светится. Ползет себе и ползет стеной». Да и проникновения бывают редко, зато если бывают, то сразу целыми группами. Вот тогда бывало страшно, потому что я маленькая была, и меня ставили в цепь. Ну, знаешь, запирающую. Мы брались за руки и шли против прилива, теснили его назад. Руки разнимать нельзя было, чтобы не порвать заклинания, а боевых магов, которые цепь должны сопровождать, не всегда хватало. Джек сжал зубы, представив это. По телевизору, да и на лекциях в институте об этом рассказывали. Правда, не принято было упоминать о том, что в цепи ставили всех подряд. От детей с едва проявившимся даром до стариков. Этого тщательно избегали, очень уж звучало мерзко. Энса рассказывала так буднично и спокойно, будто само собой разумелось, что это нормально. А чего же нормального? Вот цепочка из разнокалиберных малявок, которым запрещено руки расцеплять, а из приливной волны идут монстр-объекты и ни одного боевого мага. «Мне правда везло», — продолжала Энса. «Ни разу так не попало, чтобы без прикрытия рядом с инвазией оказаться». Но мама все равно очень боялась. Она добилась разрешения на переезд, и мы уехали в другой район. «У нас же только западная окраина под прилив попадает, а остальное стабильно, как у вас». Джек щелкнул кнопкой кофеварки, и под привычное гудение оба немного помолчали. Оладьи были совершенно безвкусные. Энса забыла положить сахар и соль. После тренингов они отправились в отдел, порядком опоздав к обычному времени, потому что Джек настоял на плотном втором завтраке в кафе. Как потом оказалось, это было не зря, потому что обычный обед они пропустили, а с ужином и того хуже вышло. «Нелегальный портал», — проходя мимо запертой двери на первом этаже, предположила Энса. «Машина времени», — отпарировал Джек. Аниэль ждала их уже на лестнице, горя праведным желанием распечь за опоздание. Пока их не было, она, собственно, ручно подобрала материалы и составила справки на два дела, с которыми напарников тут же развернули на выход. С первым делом справились легко. В спальном районе неподалеку от них в сквере видели подозрительную тень, мелькающую во враге. И следы. Приезжавшая до них маг-бригада следы на земле обнаружила, а эманаций нет. Так как следы действительно были странные, то дело передали в отдел архивных исследований. «Может, крокодил?» — неуверенно предположила Энса, осматривая овраг. «Ну да, приполз из канализации», — хмыкнул Джек. «Скорее, тут кто-то что-то волок тяжелое по земле». Следы не от обуви, они маленькие и раздвоенные. «Шутник? Какие-нибудь штуки на ноги надел?» «Может, и шутник?» Они тоже не нашли никаких эманаций, но воспользовались излюбленным средством — приманивающей пирамидкой. Энца давно уже не рассчитывала на то, что ее заклинание сможет поймать кого-то в селок. Но, тем не менее, каждый раз терпеливо сплетала его и становилась наготове неподалеку. Ждали почти четверть часа. Хотели уже было дезактивировать амулет и идти по следам дальше, как к пирамидке выползло крайне изможденное существо, похожее на помесь груши и ящерицы метровой длины. Круглый живот оно волочило по земле, с трудом переставляя четыре тонкие двупалые лапки. Маленькая голова тряслась на длинной шее. Кожа его была сухая, коричневая, при каждом движении осыпавшаяся прозрачными чешуйками. Существо разевало беззубый маленький рот и надрывно вздыхало. Энца метнула на Джека говорящий взгляд, и тот, стараясь не шуметь, отступил к пешеходным дорожкам сквера и позвонил Артуру. Пока маг не приехал, напарники сидели на земле и наблюдали, как монстр-объект, непрерывно вздыхая и шипя, медленно ползает вокруг пирамидки. Заклинание Энсы почти сработало. Оно не захватило существо в селок, но почему-то заставило его ползать по кругу так, что когда прибыл Артур, Существо, обессилев, едва волочило себя. Энце было ужасно жалко его, пока Артур окончательно не обездвижил объект и не спутал, чтобы загрузить в фургончик. Со вторым заданием оказалось сложнее. На пустыре у замороженной стройки, согласно жалобам, наблюдались разнообразные и противоречивые явления. Призрачные огни, вереницы темных длинных фигур в лунные ночи. Стоны, крики и тоскливые завывания. Молчаливая женщина в белом, которую неоднократно видели проходящие мимо жители. Плюс еще десяток различных описаний подозрительных животных, шныряющих там поодиночке и стаями. Будто бы все окрестные парабиологические сущности сговорились по очереди дежурить на этом пустыре. Из подтвержденных фактов было только то, что за последний месяц на пустыре пропали трое. Один рабочий со стройки, которую вскоре после этого заморозили, и два местных жителя. Но на первый взгляд выглядел он довольно мирно, этот пустырь. Слабо колыхались под палящим солнцем островки выцветшего бурьяна. Горький запах серой полыни и пыли наполнял воздух недостроенный остров здания, возведенный всего на пару этажей, гора песка, штабели бетонных плит и металлической арматуры, рытвенные и колеи от техники. Крайне скучная и неромантическая обстановка для появления привидений. Вот монстр-объекты вполне вероятны, но следов пространственной прорехи не было заметно. Серые обветренные стены были расписаны ругательствами, политическими лозунгами и кривыми рисунками. Кто-то пытался разрисовать одну из стен цветами под зеленым солнцем, но их уже закрыли черными мазками матерных слов. Энца покачала головой, увидев под зеленым солнцем еще и призывы защищать искаженных. Не иначе, как из Лиги защитников постарались». Сколько развелось различных обществ, и все кого-то защищают. Лучше бы делом занимались, что ли. Джек расставлял артефакты поиска магических эманаций и парабиологической активности, а Энса ходила следом и записывала их показания на телефон. Несколько кристаллов засекли некое остаточное излучение, но ничего конкретного, так что Энса с Джеком решили повторить исследование с наступлением темноты. Все свидетели говорили о том, что подозрительная активность на пустыре начинается после захода Солнца. Часы показывали около 6 вечера. Можно было вполне себе успеть плотно поесть. Поздно пообедать или рано поужинать, уж как хочется. Обсуждая местные кафе и ресторанчики, Энса и Джек тихо-мирно шли по пустырю обратно к машине. По дороге Энса увидела незамеченную ими раньше. Яму за высоким заслоном бурьяна. Обошла ее с другой стороны, чтобы посмотреть. И спустя миг Джек услышал резкий вскрик. Метнулся к ней, только чтобы увидеть, как Энса стремительно скользит в яму по осыпающемуся склону. Вообще-то Энса думала, что если бы не Джек, который бросился ее спасать и схватил поперек туловища, то она сумела бы справиться сама. Мгновенно преодолев первоначальный испуг, Энса уже прикинула, как действовать. Она бы вывернулась, и парой лезвия оттолкнулась от дна, чтобы, проскочив по стене, выпрыгнуть наружу. Но Джек, потеряв равновесие вместе с ней, падал в яму, крепко обхватив и, видимо, пытаясь как-то защитить напарницу от удара. Энсе едва удалось притормозить их падение, чтобы они не поломали себе что-нибудь, рухнув на дно. Но не будешь же обвинять человека в том, что он хотел доброе дело сделать. Так что Энса мудро промолчала, когда они пересчитали все кости и стали разбираться, что произошло и как вылезти. Джек сильно ушиб правое плечо, но даже если бы он мог подсадить Энсу, ей все равно не хватило бы роста, чтобы дотянуться до верха ямы. Рассудив, что раз они все равно собирались сидеть в засаде, то можно это сделать и в яме. Напарники устроились поудобнее. Джек позвонил Артуру, но тот не брал трубку, так что пришлось оставить голосовое сообщение о том, где они находятся и что делают. Поначалу все было достаточно неплохо, не считая пары ушибов у Джека и ободранных скулы и руки Энсы. У девушки нашлись и пластыри, и успокаивающая мазь, помимо пары шоколадок и бутылки воды. У Джека с собой была только сумка с артефактами, большая часть которых сейчас лежала наверху, расставленная для снятия показаний. В яме было прохладно и свежо. Джек вытряхнул оставшиеся артефакты на землю и разложил тряпичную сумку так, чтобы на ней они оба могли сидеть. Энса немного почитала с экрана попробовала запустить видео, но телефон неожиданно сдох. Джек пожал плечами. Даже дошколята знают, что в местах с парабиологической активностью техника постоянно дает сбои. Он оперся о земляную стену, смотрел в небо и размышлял о своем. Энса, прислонившись к нему спиной, сначала читала распечатки по делу, а потом разговорилась, хотя обычно болтливостью не отличалась. «Жаль, если облачно будет», сказала Энса. «Дождь? Так вообще плохо. Нас тут зальет, не спрятаться нигде. А ты чувствуешь это или просто так сказал?» «Кости ноют перед дождем», — пояснил Джек. «Правда, он может и завтра пойти, не обязательно прямо здесь и сейчас». «Ломал?» — понимающе спросила Энса. «У меня трещина была в детстве. Ногу чуть не сломала. Тоже бывало ныло перед непогодой, а сейчас прошло». Джек неопределенно пожал плечами, потом все же сказал. «Да не то, чтобы я сам ломал. Скорее, мне сломали». «Что?» — удивилась Сенце. «Как это?» «Да вот, как-то так», — вздохнул Джек. «Собственно говоря, — подумал он, — какая разница? Рано или поздно эту историю, как и многие другие, она и так узнает. Небось, уже намеков наслушалась от знакомых. Когда мне было лет 14-15, и сила еще не полностью пришла, «Скакала на несколько уровней вверх-вниз. Ну, знаешь, как у подростков бывает. Хотя, — осекся он, — у тебя, наверное, так не было?» «Нет, также покачала головой Энса. И я даже иногда до середничков дотягивала. Моя тетка все надеялась, что я там и останусь на среднем уровне, как она. И тренировки вела загодя, а там... Она безнадежно махнула рукой. Ясно, сказала Джек. Ну, и у меня вот э, то совсем немного, то прилично. А потом, как жахнула, мне 15 было, когда все определилось, и сила рывками росла, уже не уменьшаясь. Говорили, что если хорошо учиться буду, то и до магистра дотяну, даже при том, что стихийник. Но самое дерьмовое началось когда мы стали выезжать на настоящие боевые тренировки. Тогда у нас был комплекс на заброшенном заводе с такой полосой препятствий, что ого-го. Нас вывозили туда на автобусе и до вечера гоняли, когда практика была «здорово», — отозвалась Энца, заполняя возникшую вдруг паузу. «А сейчас туда не ездят?» «Не ездят», — кивнул Джек. «Я его к бесам разнес». Мы отрабатывали отражение и щиты, и хорошо, что поодиночке проходили. Я кое-как первую треть полосы одолел. Потом, помню, голем вылез тренировочный. Я его отшвырнуть хотел, и кусок стены, перегородки вместе с големом полетели в небо. Я еще тогда не понял, что случилось. Попытался вернуть улетающее, и из-за меня возвратный вихрь прошел по всему комплексу. Погнуты были даже мощные металлические балки, поддерживающие крышу. Детали внутренней отделки кусками разнесло по прилежащей территории. Часть одной стены обрушилась, а перегородки, тренировочные снаряды и оборудование в диком танце кружились внутри уцелевших стен. Джек сам испугался до потери памяти, не совсем понимая, что это он был причиной бушующему вихрю. Преподаватели вывели всех студентов, прикрывая их щитами. Тренер, поплатившись сломанной рукой от удара железной опоры, подобрался к Джеку и вырубил его. Легко раненых было много. Человек 20 с лишним из потока. Тяжелых трое. Но к огромному, почти удушающему облегчению Джека никто не погиб. Джека потом перевели на другой курс, потому что после этого события его начали травить но стоять молча, пока его бьют, не собирался. Он огрызался и отбивался, постоянно попадаясь на это. Именно тогда началось его плотное знакомство с дисциплинарными комитетами всех рангов, и Офелией в частности. На самом деле и этого он не собирался Энц говорить. Первое время он поддавался, когда его били. Не сопротивлялся, только закрывал голову руками и сжимался. Чувство вины было таким сильным, что ему представлялось, будто он искупает ее. Не противясь издевательствам и побоем, Однажды случайным свидетелем подобной картины оказалась Анна, которая тогда училась на два курса старше Джека. Она с подругами разогнала всю эту веселую компанию, а потом, разобравшись, в чем дело, и сама дала Джеку оплеуху. Не так уж больно, но мозги вправила хорошо. Анна просветила его, что ждать особо удачного удара по голове, чтобы окончательно стать дураком, ему уже не надо. А если он чувствует вину, пусть попросит прощения. И когда в следующий раз ему будут морду бить, пусть дает сдачи. Джек послал ее настолько далеко, насколько ему хватило воспитания и словарного запаса, но сделал все в точности так, как она сказала. Разбирательство по поводу происшествия на тренировочном комплексе затянулось. Сам комплекс закрыли, базу перенесли в другое место. Родители пострадавших учеников попытались возбудить дело против Джека и тренеров, которые не досмотрели. Но, как известно, благосостояние и здоровье студентов-магов — это дело очень хрупкое из-за их рода деятельности, и на них многие законы не распространяются. Официально за студентов отвечает руководство института, а не родители, у которых весьма номинальные права. Руководство же делу уход не дало. Точно так же на тормозах спустили случай с преподавателем, который потерял сознание на уроке после того, как вызвал Джека, чтобы проверить, как тот усвоил приемы по чтению ауры и магического почерка. Джек представлял для руководства гораздо больше интерес, которому не суждено было оправдаться. Его лично приезжало проверять директор института Белавина. После нескольких комиссий, консилиумов и магических проверок уровень силы Джека был признан неизмеримым, и ему было запрещено пользоваться магией. От практических занятий он тоже был освобожден. Где-то в этот период, едва закончились проверки и тестирования, его и отловили, загнав в пустынный дворик позади одного из вспомогательных флигелей. Настоящих и постоянных зачинщиков было всего два. Остальные подтягивались по случаю. И если один из зачинщиков Ши действительно пострадал во время того события на заводе, ему раздробила кисть руки и полностью восстановить двигательные функции не удалось, то второй занимался этим только в силу своего мерзкого характера. Эрику не нравился Джек, не говоря уж о том, какая шумиха вокруг него постоянно стояла, задевая чувствительную до внимания душу Эрика. «Джек в долгу не оставался». Если дело доходило до открытой драки, сил не жалел. В более мирные моменты усердно и высокомерно игнорировал как издевки, так и самого Эрика, сотоварища. Это невероятно бесило юношу, а Джек будто чувствовал это, намеренно доводя его больше и больше. Что там послужило катализатором, Джек не знал. Просто однажды его отвели за угол и поставили перед фактом, что дальнейшее существование Джека на этом свете желательно проводить далеко отсюда и в не столь оскорбительном для них виде. Этот вид они тут же и взялись поправлять. Вошли в раж, потому что Джек, как обычно, тоже не стеснялся с ответами и словесными, и физическими. Но противников было больше, так что его повалили на землю и долго пинали ногами, а Эрик, которому он успел удачно разбить лицо, приволок обрезок металлической трубы и с яростным вдохновением охаживал лежащего, пока их не остановили. Анна спасла меня, сказал Джек. Она зачем-то меня искала и ей показалось подозрительным, что в обычных местах меня нет. Подняла шум, ну. Но... Убить не убили бы, сил не хватило, но хрен его знает. Разошлись так, что сами себя не помнили. Сломали челюсть, руку в двух местах и ребра. С Анной подружка была целительница, она меня продержала до тех пор, пока скорая не приехала. А с этими что было? Ну, разбирались. Перевели в разные места подальше, с пометкой «В личном деле». Шуи приходил извиняться, Эрик тоже. Этот вообще плакал, я в ступоре был, даже не понял, что и как ему отвечать. По факту опять меня виноватым выставил гад, что я его не простил. Энса вздохнула. А я-то думала, это мне было тяжело. Во время учебы еще так себе, а когда работала, никто даже разговаривать не хотел, делали вид, что меня нет. «Зачем ты выбрала именно боевое направление?» Тетка настояла. Еще когда думали, что все в порядке, и уровень остановится на приемлемом. Да и к тому же эта способность с разрезанием всего. Куда еще идти? А потом уже поздно было менять. Доучилась до конца. Они помолчали, снова глядя на небо. «Кучевых гряд уже не было!» В акварельно-голубом небе оставались только начинающие нежно розоветь перья высоких облаков. «Так Анна училась почти вместе с тобой?» — спросила Энса. «А остальные тоже? Роберт, по-моему, одного возраста с ней». «Нет, все ребята приезжие, кроме Донна. С Робертом я познакомился, когда они с Анной начали встречаться». «Да?» — поразилась Энса. «Никогда бы не подумала. Они совсем этого не показывают». Джек засмеялся. «Они давно расстались. Анна просто слишком бурная для Роберта, а Роберт слишком спокоен для нее. Но до появления Сагана только он один мог подолго ее терпеть и хотя бы как-то унимал ее страсти». «А они не были напарниками?» «Нет, они оба ведущие куда-то». Правда, разного типа, но все равно. «А какого?» — полюбопытствовала Энса. Делать все равно было нечего. Солнце едва начало клониться к закату, и к тому же сильно хотелось есть. Разговор отвлекал. «Анна помогает Сагану контролировать. Он же стихийник со слабой способностью к контролю. А у Роберта с Донна связь по принципу стабилизации. Донна как подросток. «У него уровень силы скачет постоянно, так что Роберт э, снимает пики и, когда нужно, делится с ним энергией». «Здорово», — уважительно покивала головой Энса. «А вот...» Ее прервал звонок телефона. «Может, Артур наконец проснулся», — сказал Джек, с гримасой боли вытаскивая телефон из кармана. «Ушибленная рука ныла, постоянно напоминая о себе». Но это был не Артур, и Джек не знал, расстраиваться или радоваться. «Привет, милая», — ласково сказал он. Звонила Элли. «Да, все хорошо. А ты как? Я? Да нормально, в яме сижу. Какая разница, где? Я по работе сижу». Джек клятвенно уверил женщину, что все в порядке. Посокрушался вместе с ней, какая гадкая у него работа. Обещал, что непременно позвонит, как только вырвется из силков. И еще раз уверил, что сидит в яме только по делу и очень далеко от напарницы, которая ничего такого не помышляет. Облегченно выдохнул, нажав отбой и потер виски. Энса сочувственно посопела. «Мы договаривались вчера в кино», — сказал Джек. Она задержали, помнишь, и не вышла. Теперь расстраивается. Понятно, отозвала Сенса. Она любит кино? А что вы в прошлый раз смотрели? Любит, сказал Джек и вдруг нахмурился. А что смотрели? Не помню. Что-то про любовь, и я заснул, наверное. Он вытянул ноги и поменял позу. Спина уже начала затекать. Она попросила меня стихотворение сочинить, а я никак не могу, — пожаловался Джек. Не выходит как-то. Энса хмыкнула. «А ты уже сочинял вот так по заказу?» «Не, тоже не выходила. Только раз, но там совпало. Меня попросили, а я и сам уже начал». Энса поглядела вверх. Прежде розовые облака стали терять свет. Небо становилось более блеклым. Закат был уже близко. «Почитай, пожалуйста», — вдруг попросила она. Джек помолчал немного, потом сказал. «Сначала давай шоколад. У меня живот начинает к позвоночнику прирастать». Энса достала обе плитки. Ему протянула нераспечатанную, а сама с удовольствием зашуршала оберткой оставшейся. «Молочный?» — удивился Джек. «Ты же не любишь». «Это Донна сегодня дал». С набитым ртом отозвалась Энса. «Шоколад на самом деле — это хорошо, когда желудок полон и есть чашечка кофе или чая, а просто так... Просто так — это издевательство над желудком. Но деваться-то все равно некуда. Залью сверху водой», — решила Энса. Видимо, к тому же выводу пришел и Джек, и они, прикладываясь по очереди, осушили слишком маленькую для двоих бутылочку. «Да, кстати, знаешь, — сказал Джек, — И если будут про Донну чего болтать, ну, там, у вас на занятиях, ты не слушай. А я и не слушаю, — отозвала сенса. Хотя, конечно, это было тяжело. Несколько раз и подходили, спрашивали, каково это, не боится ли она. Как можно бояться Донна, Не в том смысле, как его опасала сенса, а по-настоящему, ожидая от него жесткой выходки или чего-то страшного. Ей было непонятно. Он же убийца, а его папаша однажды простодушно выдал один из мастеров боя, когда они с тренировки шли. Дана с коллегами повстречались по дороге, и Энца помахала ему рукой. Этот простой обмен любезностями вызвал среди тренирующихся бурный разговор о том, что некоторых стоило бы на всякий случай изолировать. Про папашу не дал договорить Саган, винтился между Энсой и Болтуном и процедил сквозь зубы, что мужики, которые сплетничают, хуже баб. Парень обиделся. Саган тогда тоже сказал, «Не слушай». Спрашивать Донна об этом Энса постеснялась. Решила, что тот сам расскажет, если посчитает, что это нужно. Тем временем небо над ними наконец начало темнеть, потихоньку наливаясь густой сумеречной краской. Скоро начнется, заметил Джек. А вдруг они мимо пройдут, обеспокоилась Энса. Мы же в яме, они могут и не заглянуть, а пирамидка уже разряжена. Джек пожал плечами. На глаза придут. Надо просто продолжать разговаривать. Ты пока свечи зажги. А ты обещал почитать, напомнила Энса, взяв у него зажигалку. У них с собой была пара заговоренных свечей на случай, если в сильном магическом поле фонарь разрядится. Эти свечи не гасли даже на самом крепком ветру, а еще в их свете можно было разглядеть то, что простым глазом не видно. Энце, впрочем, это никогда не удавалось. Нагретая за день земля дышала теплом, наверху в травах громко пели сверчки, и в отдалении стала слышна переливчатая звонкая песня позднего соловья. «Хороший знак», — подумала Энса, «соловьи к добру обычно». «Я это написала, когда еще только учиться начал», сказал вдруг Джек. «Это колыбельная для одного друга. Извини, старая, поэтому корявая». Пусть будет сон твой добрым. Спи, бедное дитя. Ночью рассыпают звезды по темным небесам. А если станет грустно, спи, бедное дитя. У ветра попрошу я, чтоб песни напевал. Три песни ветер знает. Спи, бедное дитя. Оп, сказал вдруг Джек, обрывая сам себя на полуслове. Энса резко повернула голову, проследив за его взглядом. На отвесной стене ямы тускло и смутно проступала тень, медленно ползущая вниз головой. Некрупное короткое тело ромбовидной формы, лапы, как у ящерки, с цепкими длинными пальцами и большая голова. Оно неотрывно смотрело на людей круглыми, не мигающими глазами на маленьком темном личике, похожем на человеческое. С головы нечесанной черной паклей свисали длинные волосы, слегка покачиваясь при движении существа. Энса плавно повела руками, формируя воздушные клинки. Короткие в этот раз, чтобы не задеть случайно Джека, стремительно двинулась к существу. «Нет, не стремительно». Тело будто увязло в киселе, движения замедлились, угасая, и сама Энса более не смогла оторвать взгляда от нечеловеческих глаз, начинавших слегка светиться в опускающемся сумраке. Пока Джек читал «Колыбельную», он наматывал на кулак плоскую железную цепочку, один из экспериментальных артефактов Ванлира. Пришлось налево наматывать, правая рука двигалась все с большим трудом, постепенно немея. Когда Энса вдруг остановилась, Джек почувствовал, как исчез на языке металлический вкус. Пропали ее клинки. Существо переключилось на Джека, замерев на стене. Но Джек, примерно поняв, в чем дело, отвел взгляд, рывком поднимаясь на ноги. Схватив Энсу за плечо, дернул в сторону и одновременно махнул цепью в сторону существа. На конце тонкой цепочки был железный шарик с направленным зарядом пси-энергии, который по замыслу должен был разрывать плоть монстр-объектов среднего уровня. Существо вздрогнуло, скользнуло немного вниз по стене, неловко перебирая тощими лапами, задергало головой. Энса отмерла, и вдруг так резко прыгнула вперед, взмахивая клинками, что Джек едва успел отшатнуться, чтобы его не задело. «Чего творишь?» — возмутился он. «Ты мне голову чуть не снесла!» Энса испуганно посмотрела на него. «Я тебя задела? Дай посмотреть, крови нет!» Джек отмахнулся от нее. «Все в порядке». Существо, разрубленное Энсой на два куска, продолжало корчиться на земляном дне ямы, пытаясь уползти. «Он не погиб», — удивленно сказала Энса. «Потому что это не монстр-объект», — сказал Джек, кивнув на россыпь артефактов, которые лежали в центре ямы, вываленные им из сумки. Белые кристаллы, покрытые рунами и служившие индикатором присутствия монстр-объектов, не светились. Зато подмигивал искорками усыпанный прозрачными камнями медный диск, показывая высокую парабиологическую активность вокруг. Существо было порождением этого мира. «Он тут не один», — сказал Джек. «Ни зубов, ни рта. Похоже, что он просто для кого-то ловил и удерживал жертв». «Для кого же?» — тихо спросила Энса. «Мне холодно!» Тоненький, невыразимо печальный голос раздался за их спинами. «Очень холодно!» Джек нервно обернулся. Несмотря на то, что ничего злого в голосе не слышалось, морозом пробрало до самых костей. Энса, разворачиваясь, описала широкий полукруг коротким клинком, но никого не задела. Они были одни в этой яме. За левым плечом Джека кто-то душераздирающе вздохнул. «Так холодно!» «Давай спиной к спине!» — нервно бросил Джек Энси. И они быстро передвинули, вставь рядом с кучкой артефактов. Разрубленное тело исчезло, не оставив никаких следов, а голос, не прекращая, вздыхал и сетовал на холод. «Над краем ямы появилось бледное пятно лица!» Светлые волосы свесились вниз. Энце даже показалось на миг, что это Аниэль, но лицо дернулось, исказившись. Шея вытянулась, неестественно и изогнулась. Существо спрятало лицо, чтобы через миг длинной тонкой рукой попытаться их схватить. Рука вытянулась метра на два, но все равно не достала. Энце попыталась сама подсечь ее в прыжке, но не попала. Существо быстро отдернуло лапу. Снова светило лицо и зашипело на них, потом молча наблюдала, не двигаясь. Джек позвонил Артуру, тот не отвечал. «И чего он, спит, что ли?» — раздраженно произнес Джек. «Знал же, что мы поедем на пустырь!» Энси еще раз попробовала вскарабкаться вверх, помогая себе клинками, трансформированными в крючья, но тщетно. Земля осыпалась, не выдерживая даже ее веса. «Надо их вниз сманить!» «Сказала она. Ты вообще слышишь, что говоришь?» Оторопел Джек. «Мы тут, по-твоему, зачем? Подкормить местную фауну? Расследование мы провели, наличие парабиологических сущностей установили и зафиксировали. Теперь надо ждать, чтобы этот долбанутый приехал и всех отловил». Он помолчал и добавил. «Хотя вот с ли тут такой бал каждую ночь». А днем ничего не показывает, ни тебе температурных аномалий, ни магнитных. Что их сюда приманивает? — По исторической справке, — сказала Энса, — тут ничего особенного не было. Деревню только, но давным-давно, а потом город разросся и снесли. Никаких загадочных происшествий, кровавых убийств и незаконных захоронений. Тонкий голос за спиной захныкал. Белые кристаллы мигнули синхронно и загорелись тусклым молочным светом. Монстр-объект в радиусе 11 метров. «Зашибись!» прокомментировала Джек. «Надеюсь, он к нам на огонек заглядывать не будет». Чья-то мерная поступь сотрясла землю. С краев ямы посыпалась пыль и комки почвы. Беловолосое существо, обхватив голову длинными руками, исчезло. «Холодно!» Неуверенно сказали за плечом Джека, и тот огрызнулся. «Заткнись уже!» Не один и не два. Кажется, целая группа существ, медленно и тяжело ступая нога в ногу, ушла где-то недалеко от ямы. Джек до боли сжал левый кулак, так что звенья цепи впились в кожу. Правая висела плетью, и он думал, что в принципе на пустыре никого нет, и снести к бесам любую группу нападающих он сможет. Лишь бы как-то можно было контролировать, чтобы и в яме не поднялся вихрь. Размелет ведь. Энса прикидывала, что если воспроизвести сразу два бердыша, но с древком покороче, а с помощью направленного воздушного толчка или с помощью Джека? Может быть, получится подняться ближе к краю и вылезти? Рубить, не глядя, чтобы снова не напороться на какую-нибудь гипнотическую дрянь. Пока не приедет Артур, если приедет. Марш неизвестных сущностей миновал их яму и затих где-то вдали. Кристаллы нехотя погасли, тая в сердцевине слабые отцветы. «А если они забыли, что мы поедем на пустырь?» шепотом спросила Энса, имея в виду коллег. Первоначальный порыв созвать все опасные создания в яму и порубить их уступил проснувшейся логике и здравому смыслу. Теперь что-то не хотелось привлекать ничьё внимание. «Ну да», — засомневался Джек. «Айниэль-то забыла». «Да мы еще Альбера встретили перед выходом», — сама себя успокаивая, сказала Энса. «Может, он напомнит?» «Странный он», — нехотя сказал Джек. «Ты не обращала внимания?» «Да они все странные», — отозвала Сенса. «А этот запах Гарри вечный. Видел, как она напряглась, когда я спросила об Альбере? Наверное, они поделили что-то. Я думаю, что он старше по должности, и ее это бесит». «Почему?» — спросил Джек, нахмурившись. Сам в это время пытался вспомнить, где это пахло гарью. Пыль была, травы высохшие, но гарь? «Почему ты думаешь, что он старше по должности?» К этому времени уже стемнело так, что они едва видели друг друга, развернувшись в полоборота, но еще не решаясь вернуться на старое место. Заговоренные свечи в белых футлярах фонарей мягко мерцали, освещая дно ямы и ноги до колен. В небе зажигались звезды. Беловолосое существо вернулось и снова склонилось над провалом внимательно разглядывая людей. А я как-то к ней в бумаге заглядывала, которые она вечно набирает и распечатывает. И еще она меня посылала на склад э, с накладными. Там везде в графе «Ответственное лицо» стоит Альбер. И визирует он тоже. «Ты заглядывала в ее бумаги?» — хмыкнул Джек. «А саму подпись видела?» Да. Там за корючка стоит и печать. Такая, знаешь, личная, защищенная на зеленых чернилах. Зеленые чернила обычно были заговоренными, усиливающими плетение на печати. Пользоваться ею мог только владелец. Да. Защищенная, говоришь. Жаль, тогда не сходится. А забавная была идея. Какая? Да фигня. У нас там фанят постоянно артефакты обнаружения, помнишь? Не просто же так. И ведет он себя странно. Никогда не заходит в помещение, всегда в коридоре, но откуда появляется и куда девается, непонятно. Короче, я думала, может, он из этих призраков, которые не знают, что померли уже. Холодно. Протянул голос за спиной, а Энса вздрогнула, перебирая в памяти все встречи. «Как же это?» — растерянно сказала она. «Если ты видела его подпись, то я не прав», — утешил ее Джек. Но идея была интересная, и в нее тогда вписывались и разрастающийся чертополох, и защита на кабинете, все эти метелки из полыни и ременные кресты. «Ибоярышник», — тихо сказала Энса. Судя по кустам, его в том году только посадили, еще не разросся. Девушка присела на корточки, обхватив голову руками. Почему-то слова Джека сильно задели ее, как-то легли так, что, несмотря на очевидное несоответствие фактов, их невозможно было совсем отбросить. «Я ни разу не видела его тень. Думала, что глупости. Может, не в Альбере дело?» — сказала она. Но что-то есть неправильное, а я никак уловить суть не могу. Она вздохнула, запрокинула лицо к небу и столкнулась взглядом с немигающими глазами беловолосого существа, ойкнув от неожиданности. «Меня оно раздражает», — рассердился Джек, тоже посмотрев наверх. «Смотрит и смотрит. Ну-ка, дай я в него цепью запущу, может, хватит длины?» Он размотал ее, примерился и неловко закинул. Мало того, что не недолет, так еще и промазал. Левый было неудобно. «Давай я склон подрежу, и она свалится сюда, к нам», — предложила Энса. «Да уж, твои идеи сегодня просто блещут», — язвительно сказал Джек. «То, что нас э, тоже засыплет или что-то будешь делать с ней, если она попытается достать у тебя сердце, тебя не волнует?» Энса смутилась. «Действительно, если подумать, глупости одни, самоубийственные и недальновидные. Может, это все потому, что ей почти не было страшно, да и энергия просто бурлила в жилах после недавнего обмена?» «Давай присядем», — сказал Джек. «Какая разница, больше вроде никто не лезет. Я покурю и снова позвоню этому лысому». «Можно попробовать на городской телефон в отдел», — предложила Энса. Вдруг Айниэль допоздна задержалась. «Номер помнишь?» «У меня в записной книжке, сейчас посмотрю», — заторопилась Энса. «Пустое. К городскому телефону тоже никто не подходил». «Да», — сказал Джек. «Ладно, если не ответит в ближайшем времени, звоним кому-нибудь из наших. Так уж и быть, пусть ржут». «Донна не будет», — робко сказала Энса. «Но только он и не будет», — отрезал Джек. «И к тому же совсем хреново, если на следующую ночь опять придется сюда ехать и заново этих товарищей вызывать». «Мне так холодно», — грустно согласился голос и всхлипнул. «Надо же, какие звезды, смотри», — сказала Энса. Джек метнул камнем в беловолосую голову существа, которое взялось скрести костлявыми длинными пальцами склон, вызывая маленькие земляные оползни. С первого раза не попал. Потом взял кристалл из кучки артефактов, примерился получше и оп! Тусклый продолговатый кварц скользнул по щеке существа, которое взвыло, откидываясь назад. Поскуливало там наверху, заглушая соловья, который вновь начал выводить рулады. Потом пропала. Не замерзла? спросил Джек. А то небось заболеешь сразу. Не, покачала головой Энса. Как это ушла, теплее стало. Джек растер окурок о землю, раздраженно выругался. Дурацкая ситуация, и этому плешивому он еще все выскажет. Может, опять морду ему набить? Сволочь знал же, что они едут сюда. Какого беса к телефону не подходит? А эти две звезды, спросила Энса, знаешь, что это? Джек посмотрел, куда она указывала. Это молочные сестры, сказал он. Они только летом видны, а вон та, росы правее, как треугольник. Это море слез. А вот та, которая мигает. Это? Это самолет летит только далеко. Видишь, двигается. А вот над ним чаша и руна крови. Где? Про руну крови я знаю, только найти никогда не могла. Думала, узнаю по очертаниям. Она не такая, как обычно в атласах. Чуть боком лежит. Вот, севернее, смотри, с такой крупной красноватой звездой. Они не слышали, как шуршали травы наверху и совсем не от ветра. Артефакты обнаружения молчали то был человек. Услышали только чей-то пронзительный вопль, потом блеснула вспышка света, снова вспышка и дальше целая серия. Несколько человек перекликивались наверху. Потом, заслоняя звезды, над краем ямы встала крупная фигура, при виде которой Джек присвистнул от изумления, а Энса заморгала, сразу не поняв, кто это. «Они тут!» сказал знакомый скрипучий голос, обращаясь к кому-то рядом. «Вызовите мне сюда, Острослава! Их достать надо!» Потом он ставился на них, и Энса поёжилась. Отчего-то взгляд Якова, совсем даже и не видный в этой темноте, казался гораздо более тяжелым, чем у беловолосов существа. «Сидим, значит?» Почти ласково спросил Яков. Стекла в очках неожиданно блеснули, отражая очередную вспышку на пустыре. Он присел на корточки и покачал головой. «Я так устал!» — пожаловался он. «Наверное, мне пора на пенсию. Мы уже несколько часов ищем эту парочку, поднимаем все ресурсы, подключаем другие отделы, прочесываем окрестности. Я...» «Лично я выхожу в поле, потому что эти зеленые обормоты в один голос твердят, что ваши жизненные сигналы нигде не определяются». «Не говоря уже о мобильных телефонах, которые недоступны, и что же? Я нахожу их, а они звезды обсуждают». «Мы вообще-то сидим себе, работаем и никого не трогаем», – пробурчал Джек. Проигнорировав его, Яков хмуро спросил. «Что делают нормальные люди, которые оказываются в яме?» «Что?» — расстроенно спросила Энса, видя, что он ожидает этого вопроса. «Зовут на помощь!» — на наставительно произнес Яков. «Кричат! Звонят в службу спасения или своим коллегам, или друзьям!» Энза подумала, что опять выговор будет. «А, собственно, что произошло?» Почему их стали искать? Да и телефон-то не работал только у нее. Неожиданная мысль пришла ей в голову. «Извините, Яков», — позвала она, — «а кто вообще на схватился?» «Дон», — отозвался тот. И ведьма эта, сумасшедшая Анна, все кричала. «Чую, — говорит, — беда! Как пиявка прилипла». «Ну все», — сказал Джек. Этот твой медведь закопает меня живьем и даже оправдаться не даст. А я вообще-то ни при чем. Ты сама в эту яму свалилась, а я руку повредил. И нас едва не съели, — крикнул он Якову. Тот лишь хмыкнул, потом отошел, уступая место магу, который помог им выбраться из ямы. На прощание тонюсенький голосок едва ли громче комариного писка грустно шепнул. Очень-очень холодно. И внешний мир встретил их теплом летней ночи, шорохом трав, ровным сиянием установленных по периметру переносных прожекторов и целой волной насмешек и сочувственных возгласов. Все вперемешку.